Глава пятьдесят третья. Мрак, как оглушенным молотом, выбрался из подвала. В голове гудело, сердце бухло огромное как било, но он ухватился за стену, чтобы не упасть. Что теперь? Как спасти Светлану? Как попасть в подземный мир? Ежели до мирового древа, через дупло которого можно опуститься в мир, где светит черное солнце, то это же выйти на свет, где все сейчас покрыто снегом. Внезапно под пальцами в стене что-то проступило. Он в испуге одернул руку. Там стало теплее, возник свет, а следом прямо из стены вышла хозяйка Медной горы. Ее пугающие белые глаза с сочувствием и жалостью пробежали по его разбитому, обезображенному лицу. «Досталось тебе на орехи!» «Светлана в подземном мире», — сказал он торопливо. «Она ж твоя родня, что делать?» Она покачала головой. Глаза ее сумели выразить печаль. «Да, моя родня, но вся моя мощь только в родных горах. Здесь я слабее тебя». «А что могу я?» «И ты ничего», — согласилась хозяйка, «ибо путь в преисподнюю лежит только через комнату, которую занимал угодник. Там на полу начертан знак зла. Ни один смертный не пройдет, ибо мощь знака велика. Его можно победить» только ежели положить по углам комнаты священные вещи гипербореев или же держать при себе мрак спросил быстро ты говоришь об этих перевязи обломки пфу золотом ермея орали чаши и топоре ее глаза расширились да но мрак уже сорвался с места его занесло от слабости ударился о косяк двери выскочил в коридор вдогонку слышал крик хозяйки Их могут взять в руки, только боги!» Он пробежал по коридорам. На бегу споткнулся о золотистый пушистый комок, неожиданно метнувшийся навстречу, едва не стоптал. «Кузя, бедный ребенок! Ты меня спасла, ты меня выручила! Но сейчас иди к своим куклам! Где твои няньки?» Кузя обеими руками держала хрюндю. Жаба, разом исхудавшая, сидела у нее на груди, обхватив обеими лапами детскую шею. А ладошками Кузя поддерживала ее под толстую задницу. Увидев мрака, Хрюнди слабо зашевелилась, попыталась вырваться из рук Кузи. Кузя вскричала, обвиняющая, тоненьким, как у комарика, голоском. «Я знаю, куда ты идешь!» «Вернуть тебе сестру!» — бросил мрак, чувствуя, что оправдывается. «Мне?» — переспросила она подозрительно. «Или себе?» «Я все понимаю! Их ты, возьми тогда хоть Хрюндю!» Она протянула к нему ручонки, и Хрюнде, которая всегда охотно перелезала к Кузе, та, умела ей чесать не только пуза, под лапками, теперь поспешно начала перебираться на волчевку мрака. Он попытался отодрать ее слабые лапки, но жаба запищала так жалобно, что он лишь раздраженно буркнул. — Как хошь, но ты же еще ранитая! — От такого слышу, — ответила жаба взглядом. Она вздохнула с глубоким удовлетворением, прижалась к его плечам плотнее. Когда мрак ворвался в священную палату, там лежали двое убитых волхвов. Золотые вещи грозно и страшно полыхали небесным огнем. Жар был столь велик, что волосы на голове мрака затрещали. Он ощутил, как сворачиваются его брови, а кожу обожгло. Хозяйка выступила из стены, когда мрак упрямо двинулся к золотым вещам. Он еще успел подумать с завистью, что хорошо бы уметь вот так напрямик сквозь стены. Голос хозяйки Медной горы звучал обрекающе. «Не смей! Только боги могут касаться этих вещей!» «Когда-то я такое уже слышал!» — прорычал мрак. «Берегись, смертный!» «Кто спорит?» — крикнул он сипло. «Но смертный может быть богом или даже больше, чем бессмертным богом, когда...» «Нет, объяснять не мое умение, а ты зри!» Он пошел прямо на пляшущие языки пламени. Хозяйка Медной горы, судя по ее лицу, ощутила несвойственное богам смятение. Люди, слабые и с жизнями не намного длиннее жизни искр костра, иногда выказывают странную мощь. В двух шагах от золотых вещей он ощутил, что сейчас вспыхнет одежда, загорятся волосы. Жар был невыносимым. Чувствуя, что сейчас отдернет обожженную руку, гаркнул зло. шалиш Вот я тебя! Снова в перевесть захотелось!» Свет стал резко меркнуть. Мрак, ругнувшись, схватил Ермо, на всякий случай перебросил в другую руку. Он услышал сзади потрясенный вздох. Оглянулся. У хозяйки Медной горы рот был распахнут так, что влетела бы ворона средних размеров. Кузя счастливо верещала. Надев Ермо на локоть, он сердито обратился к чаше. «Не утихнешь, я тебе дам, станешь тем, чем была, будут хватать без всякого почтения». Чаша утратила блеск, стала как будто меньше, смиреннее, даже вроде бы осела. Мрак схватил ее без всякого почтения, грозно посмотрел на орала и топор. Кожа на ладони зашипела, хозяйка услышала запах горелого мяса. Мрак швырнул чашу в мешок, ухватил топор и орала. «Я бы не смогла», — подумала она смятенно, — «ведь больно же! Я бы одернула руку!» как одернула бы лапу львица, медведица, волчица, рысь, лисица, курица, гусеница. Огляделся. Теперь куды? Хозяйка сказала потрясенно. — Ни один смертный, ни один, это же священные вещи. — А че вещи? — огрызнулся он раздраженно. — Священными делают люди. Начни кланяться придорожному камню или, скажем, вербе во дворе, и от нашей веры станут священными, нальются спесью. «Но как ты решился?» «Как? Не всегда же эти вещи были золотыми!» Хозяйка ужаснулась. «Не богохульствуй! Как это не всегда?» «А так, — ответил мрак раздраженно, — как не всегда сварок был сварогом, но мы спешим!» Она вздрогнула. «Там в комнате угодника угасает знак. Если не успеешь...» Он слабо помнил, как вбежал в покои угодника. На полу слабо светилась пятиконечная звезда размером в колесо телеги. Лучи медленно гасли, и сердце мрака стиснулось в горьком предчувствии. Он прыгнул в середину звезды, ударился о твердый камень пола. Под ногами было горячо, но это был жар остывающего камня. И в комнате уже не чувствовалось запаха колдовства, магии, волжбы Он хотел было выйти из звезды, но вдруг камень под ногами словно бы разжижился. Подошвы начали проваливаться в горячую массу. Ему показалось, что он тонет в расплавленном воске. Он не удержался, закричал от жгучей боли и тут же провалился до подбородка. С трудом закрыл рот. Раскаленная масса камня поднялась до глаз, прижгла рану на голове, и он ощутил, что продавливается все дальше и дальше сквозь кипящий тяжелый огонь. Он не знал, сколько это длилось. Он трижды терял сознание, приходил в себя. Снова терял, всякий раз был уверен, что уже умирает, что на этот раз уж точно, а на этот раз уж совсем наверняка. «Светлана!» — простонал он, чувствуя, что уже истощил последние силы. «Я иду, я снова тебя спасу, как и в тот раз. Думай обо мне, я приду. Если чистая душа будет неустанно...» И когда упал, ударился о твердо, ощутив свой вес. «Он остался надолго лежать» уже не веря, что может двигаться, что не сгорел в пепел, что кости не размолоты в муку для корма свиней. Он не помнил, сколько так лежал, мечтая, чтобы смерть пришла поскорее. Наконец по обожженному телу пробежала судорога. Он тряхнул головой, кровь осыпалась темными струпьями Оказывается, его корчит от холода. Перед глазами темнел обломок черного дерева, пахло гарью, Но воздух, заполненный вонью, был холодным, вязким, словно нечистоты плавали выше головы. Кто-то потрогал холодной мерзкой лапой его за лицо. Он дернулся, расширенными от ужаса глазами уставился на страшную пасть. Отодвинулся, сплюнул с досады. Хрюнде потыкалась в него холодным носом. Ее лапы уже привычно вцепились в его плечо. Она повозилась, устраиваясь поудобнее, прижалась теплым пузом. Рядом с мраком лежала котомка со священными вещами богов. «Глупая!» — выругался мрак. «Останешься здесь, дура, будешь мертвяков пугать!» Он поперхнулся дурным запахом, дико огляделся. развалины от которых веет безнадежность и унынием. Небо, пугающе красное, с быстро бегущими темно-багровыми сгустками. Над виднокраем висит огромное черное солнце, страшное и нечеловеческое. С жуткими криками пронеслась стая черных птиц. Хрюнди открыла один глаз, посмотрела им вслед. Снова засопела в самое ухо, мешая прислушиваться. Издалека доносились крики полной безнадежности, боли и страдания. Словно кого-то мучают и терзают сотни лет, не зная ни сна, ни отдыха. Но боль настолько невыносима, что претерпеться нельзя, а умереть тоже неподвластно. «Что ж ты такого натворил?» Пробормотал он, чтобы заглушить сострадание. Наверное, сирот обижал. Или хорошую песню перебил. Хм. И если бы мне не дал дослушать, я тебе и не такое придумал. Шатаясь, он выбрал из развалина. Теперь со всех сторон тянулась черная выжженная земля, накрытая пылающим небом, кроваво-красным, бурлящим, а темные комья, сбитые в тучи, неслись так низко, что едва не задевали его за волосы. От них веяло угрозой, и мрак невольно пригибал голову. Из спекшейся земли часто выстреливали дымки, сизые, а то и угольно-черные. Жаба, недовольно ворча, перебралась на мешок за спиной мрака. Внутрь не полезла, устроилась наверху, и он чувствовал, как она тычется в затылок вечно мокрым и холодным носом. Сквозь разрывы в дыме он увидел вдали ярко-красную жидкую землю, расплавленную, как кипящий воск, и в этом странном озере горели, не сгорая, живые факелы. Мужчины, женщины, старики. Среди треска и шороха мрак слышал дикие крики, стоны, плач. Ближе к берегу расплавленная земля чуть остыла, покрылась темной коркой. Несчастные пытались вылезти на край. Там обламывалось, и жертвы с отчаянными воплями уходили в жидкий огонь с головой. «Волхва бы сюда!» Проворчал он, стараясь заглушить в себе сострадание. Иначе должен остановиться и начинать вытаскивать на берег. А их тут столько, что либо род людской насчитывает больше лет, чем говорят волхвы, либо пока что на земле не было людей чистых и невиноватых. Он миновал гарь, пробежал по берегу болота, и тут воздух похолодал, а мрак с изумлением увидел замерзшую воду. Изо льда торчали бледные и синие от лютой стужи головы. Мрак видел, как через озеро бежал, оскальзываясь, крупный зверь, похожий на тощего волка. Остановился у одной головы, деловито обнюхал и, приподняв заднюю ногу, выпустил тонкую желтую струйку. Моча на холоде застыла сразу, лицо превратилось в качан со свисающими сосульками. Волк побежал дальше, на дальнем краю поля обрызгал еще одну голову, метил границы, а у крайней остановился. Неспешно сгрыз уши и нос, на дикие крики и плач ухом не повел. Наконец сгрыз половину щеки и побежал в стену тумана, где и пропал. Только теперь мрак заметил, что многие головы без ушей, некоторые настолько обезображены, что торчат только голые черепа, даже глаза выковырены, а кровь замерзла безобразными комьями. Но несчастные еще жили, тихо и безнадежно стонали, вскрикивали. «Ну и боги здесь!» хмуро посочувствовал мрак, такое измыслить. В разрывах тумана, смешанного с дымом, уже дважды видел вдали черный остов Большого дворца. Чутье не подвело, он тащился через замерзшее озеро в нужную сторону. Еще жив, значит, лед за снег не считается. А если и считается, то все одно и так уже в преисподней, дальше идти некуда. Голова раскалывалась от боли. Среди горячечных мыслей одна пришла совсем дикая. А ежели остаться здесь навеки? Снега нет, может прожить долго. Или же мог бы даже в Куяве жить в запертой комнате без окон, чтобы ненароком не узреть снега? Разбитые, распухшие и губы перекривились в горькой усмешке. Можно вообще забраться в страну песков, где снега не бывает. Но разве это жизнь для мужчины избегать опасности, признавать запреты? Дым начал рассеиваться. Далекие обгорелые стены медленно приближались. Но вскоре, как из-под земли, навстречу поднялись пятеро зверолюдей. Каждый на голову выше, массивнее, все как один тяжелый, как скалы. Морды звериные, но спины и бока отливают металлической и словно звери вышли из рыб и еще не решили остаться или жить на берегу. Впереди шел, тяжело переступая с лапы на лапу, широкий зверь но в шлеме легком доспехе с настоящим мечом остальные сжимали в мохнатых лапах тяжелые дубины мрак стряхнул хрюндю с мешка на землю его разбитые пальцы торопливо развязывали веревку выхватил топор как раз когда звера человек замахнулся мечом последний бой прохрипел мрак он ожидал смерти но к удивлению легко отразил первый удар в глазах звера человека вспыхнули огоньки он отступил затем набросился с утроенной силой. Мрак с трудом отражал удары, горбился, падал на колени, поднимался, отодвигался. Он все еще оставался жив, мелкие раны не в счет, дивился себе. А тут один зверь захрипел, выронил оружие и схватился за грудь. Удивленный мрак с удвоенной силой завертел чудесным топором. Когда осталось двое зверей, он заорал дико, прыгнул вперед, ударил, и зверь отшатнулся с раздробленным лицом. Кровь брызнула струями. Он упал навзничь, забился в корчах. Вожак с мечом хоть и выглядел свирепее остальных, но вожаком стал не зря. Попятился, выставил перед собой меч, но не нападал. Глаза, крохотные как у комара, рассерженно сверкали из-под выступающих вперед надбровных дуг. В пасти блестели белые зубы, а красный язык двигался неуловимо быстро, как багровая молния. Шипящий голос, от которого по спине пробежали мурашки, произнес растерянно. «Такого еще не было». «Да ну!» — ответил мрак еще более хрипло, так что голос казался совсем звериным. «Побывал бы здесь осенью». «Ты!» — прошипел, прорычал зверь. «Ты защищен!» «Да ну!» — удивился мрак искренне. «Колдовством?» «Волшебством!» — ответил зверь и отступил еще. Мрак держал секиру наготове. Спросил, часто дыша, не в силах даже смахнуть пот и кровь с лица. Волшебс. Волжбой? Чарами, повторил зверь. Всякого человека защищают обереги, но это такая малость, что плюнуть и растереть. Но тебя защищает, даже не знаю что. "Да", сказал мрак с угрозой. "У меня кое-что есть в мешке, так что лучше убирайся, пока я добрый". Зверь попятился. Острие меча все еще смотрело в сторону мрака. Есть сила выше. Я слыхал о ней, когда был человеком, но ты с такой рожей, да и то... Да и то, переспросил мрак, видя, что зверь попятился еще больше и готовится убежать. Что за да и то? Разве что она чиста, прорычал зверь, и постоянно думает о тебе, ждет тебя. Но таких женщин не бывает. Он повернулся и огромными прыжками унесся во тьму. Оттуда прозвучали стертые слова, и мрак не был уверен, какие расслышал, а какие додумал. И чтоб любила, как никто и никогда. Сердце мрака ёкнуло. Боясь поверить, он даже задержал дыхание и так шёл, пока грудь не заходила ходуном. «Это ветер», — сказал себе. «А когда в трубе воет, то вообще такое выговаривает». Жаба похрюкала над ухом, соглашалась. Она всегда соглашалась, пока её носили на себе. Далеко впереди начало вырисовываться что-то неясное. Мрак ускорил бег. На красном, истекающем кровью небе зловеще проступали черные стены. Темно-красные, быстро бегущие тучи цеплялись за острые зубцы, и из ран хлистала дымящаяся кровь. По левой стене пролегала широкая извилистая трещина, а в стене, обращенной к мраку, зиял пролом, в который протиснулся бы всадник на коне. «Еще не успели», — подумал он с облегчением заделать щели, натаскать камней да заново выложить пол. Это ж за один год не починишь, что дерзкие пришельцы из верхнего мира тут натворили за полдня». И тут, едва подошел к пролому, ноги начали застывать. Он в страхе опустил голову, волосы встали дыбом, ступни превратились в камень, серый, с багровыми прожилками гранит, крепкий, но мертвый камень. «Наконец-то», — прошептал он, — «отмучился». Ноги отказывались повиноваться, но он заставил себя двинуться в пролом, затем потащился, громыхая каменными ступнями по вздыбленному полу. Оказывается, не удалось бы пересидеть в каменном мешке без окон или в жарких странах песка. Не так, так иначе, но смерть свою возьмет. На той стороне мрачного зала лежал, разбросав лапы, громадный зверь. Морда была втрое крупнее бычий покрыта панцирем. Но зверь лежал недвижимо и спасти как выползла струя черной крови, так и окаменела. «Кто это вас так, ребята?» — сказал мрак с угрюмым удовлетворением. «Вроде бы не я. Или все-таки я. Что-то с памятью моей сталось». Он заставил себя тащиться дальше. Холод поднялся уже до середины голени, но колено еще из плоти, суставы хрустели, но сгибались. Он тащился, сцепив зубы. Счет его нелепой жизни шел уже не на дни, даже не на часы. Из-за одной двери послышалось пение, тягостное, леденящее душу. Он качнулся в ту сторону, покрепче перехватил топор. Дверь распахнулась с треском. В мрачной палате, освещенной красными факелами, стоял жертвенный камень, а вокруг медленно шли по кругу четверо волхвов в черном. Их фигуры с надвинутыми на лица капюшонами вселяли дрожь. Мрак зябко повел плечами. И тут увидел на камне человеческое тело, накрытое белым. Руки были вытянуты, лицо вскинуто к потолку. Глаза закрыты. Также лежала там, во дворце Перуна. И здесь, у темных сил, она все такая же покорная жертва. «Бей!» — хрипло вскрикнул он. Хотел кинуться на них, но тело отказалось повиноваться. От ног поднимался холод смерти. Уже выше колен тело обратилось в камень, отяжелело, ноги не гнулись. С руганью, едва не плача от отчаяния, он каменно зашагал вперед. Волхвы оглянулись, один небрежно отмахнулся. Из его ладони вылетел сноб искр, метнулся в сторону мрака.